В России появился новый вид спорта – праздничное троеборье. Первое – подъем стаканов с переворотом. Второе – выход силой из-за салат. Третье – ориентирование на Пятки! Открытая книга на китайском языке. Вроде бы все в ней видно и можно прочитать, но абсолютно ничего не понятно. Девочки, любите мальчика. Мальчики, любите девочек. К вам придет любовь нежданная, и будет все в вашей жизни хорошо. Мальчики, любите мальчика. Позор! В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вас давит жаба, значит жаба сверху <смех> Запиляваю, так, больной, вот вам снотворное на 6 дней Ой, а, я, а я не хочу так долго спать Нелегкое дело, любовь. Да и не зенская.